Глава пятьдесят вторая. Золотые нити. «Николь!» — радостно воскликнула Оливия, увидев меня на лестнице. «Ты просто прелестно в этом цвете!» «Вы проводите меня к Алексу?» Я тяжело выдохнула. Желание непременно увидеть Дарта разгоралось, как факел. «Пойдем!» Оливия приподняла подол платья и двинулась в направлении большой арки с правой стороны холла. Одинокие картины на глухой стене и тяжелые шторы на высоких окнах встретили в длинном коридоре. Бордовый ковер смягчал наши шаги. Голова гудела, а руки, привычно горячие, вмиг стали ледяными. Мы вошли в комнату, двери которой слегка приоткрыты, и я замерла у входа, всматриваясь в мощное тело дракона на кровати, прикрытая тонкой белой простыней. Вокруг лежали окровавленные бинты и тазы с горячей водой, на прикроватной тумбочке, поднос с мазями и бинтами. Над Алексом, прикусив губу и нахмурив брови, склонилась светловолосая девушка в белом, простом покрою платье. На верхней части платья, в районе сердца, вышитый черный дракон. Длинные волосы завязаны в строгий пучок. При абсолютном отсутствии косметики выглядел молодой целитель привлекательно. Завязав шовный материал, девушка отрезала его остатки кончиками ножниц и бросила на меня взгляд красивых голубых глаз. «Он будет жить!» Я пересекла комнату и встала над Аликсом у кровати с противоположной стороны от целительницы. «Эта ночь покажет, будет ли жить мистер дракон. Будем надеяться, что да. Организм сильный. Правда, потерял много крови, но настойку для кроветворения я дала в первую очередь. Девушка набрала на тонкую лопатку мазь коричневого цвета и осторожно нанесла на место, где только что делала стежки. Регенерация ткани неплохая, но на бедре и на правом боку останутся шрамы в самых глубоких ранах. Я уставилась на лицо Редевинова. Черные брови выделялись на слишком бледном лице, словно их нарисовали углем. Он спит. Я с трудом замечаю, как грудь Алекса поднимается, как положено, в так дыхание. Настойка горзания отправляет дракона или человека в глубокий сон. Дозировка только немного разная. Для дракона чуть побольше, для человека в два раза меньше. Ему не больно? Девушка перевела взгляд на мое лицо и усмехнулась. «Нет, сейчас не больно». Целительница, накрыв одеялом Алекса, собрала бинты на поднос и промокнула салфеткой мокрый лоб дракона. «Прошу меня извинить» но мне нужно к утру сделать дополнительную порцию мази для раны, поэтому я удаляюсь». Девушка подхватила поднос и вышла из комнаты. Я присела на край кровати и приложила руку к колбу Дарта. «Да он просто горит, Оливия!» Я дотронулась до руки Алекса, которая, в отличие от головы, холодная. «Сабрина самая лучшая на курсе целителей». «Так что, она не дипломированный специалист?» Сабрина проходит практику в нашем Герольде, и мы любезно предложили целителю наш дом для проживания. — Как видишь, все удачно сложилось, — успокоила меня Оливия. — Я бы так не сказала. Если бы все удачно сложилось бы, мы не летели бы с Алексом в Асторию. Я корила себя мысленно. Если бы я сделала все, что нужно сразу, а не разглядывала Марселя как дурочка, мы бы с Алексом не оказались здесь, а с Дартом было бы все в порядке. Там, на маскарадном балу, все могло успешно завершиться, но и мы бы с Алексом разбежались в разные стороны, а мне совсем не хотелось разбегаться с Дартом в разные стороны. Я пододвинула стол к кровати дракона и присела на мягкую седушку. Редевинал поправится? Вик уже поведал мне, что вы попали в замок. — Это правда, что ты уничтожила Кайла? — настороженно спросила Оливия. Он заслужил это, бесспорно. Никогда бы не подумала, что моя внучка расправится с самым хитрым из грифонов. Это было не так трудно. Секунды и языки голубого пламени охватили тело Пернатого. Я ни секунды не сомневалась, потому что на кону стояли наши с Алексом жизни. «Ты... ты любишь дракона?» – удивила вопросом женщина. Я даже себе боялась признаться в этом. Но, возможно, со стороны виднее. Взглянула на Оливию снова уставилась на бледное лицо Дарта. «Можешь не отвечать. Вы оплетены золотыми нитями», – произнесла Оливия. «Что это значит?» – озадаченно спросила. «Большие чувства, детка. Я очень давно не видела именно этот цвет нитей. Ему нужна только драконица», – возразила после восторга, прожившего в моей душе не больше секунды. «Возможно, ты ошибаешься?» Других выходов нет. Мне бы хотелось ошибаться. Он видит все мои чувства. Я просто полыхаю в них, но Алекс относится ко мне не больше, чем как... к другу. Любой менталист за версту чувствует огонь чувств, а он только и делает, что отдаляется от меня. Я развела руками. Редевинал – замечательный менталист. Самый известный на Осириусе. Но и он не видит ничего, если, как и ты, влюблен в тебя». «В смысле?» «Так работает ментал. Это первое его правило. Личные чувства к объекту перекрывают все ментальные каналы». «Перекрывают все ментальные каналы? Как интересно». Я напряженно потерла лоб. «Николь, я предлагаю нам всем поужинать», — настоятельно произнесла ливия Тем более все члены нашей семьи желают с тобой познакомиться. А перед сном мы заглянем с тобой к дракону и убедимся, что с ним все в порядке». Я выдохнула тяжело и горестно и последовала за Оливией. В холле собрались все члены семьи амстронгов Я прокашлялась, справляясь с небольшим волнением. «Мой бог, всю жизнь мечтала о родственниках хотя бы одном, а их вагоны целая тележка!» Рядом с Виктором на диване сидела миниатюрная брюнетка в темно-зеленом платье, которая во все глаза рассматривала меня с ног до головы. Две симпатичные девушки и мальчишка лет десяти удивленно пялились на меня, восседая там же, на диване. У камина стоял высокий широкоплечий мужчина с короткой седой бородкой. При моем появлении он повернулся и, как и все члены семейства Амзронгов, уставился немигающим взглядом. В кресле сидела женщина средних лет, с первого взгляда похожая на Алису Амсронг, только волосы были более светло-каштанового цвета. Сзади женщина, которая все время перебирала складки синего бархатного платья, оперевшись на кресло, стоял высокий темноволосый мужчина, около 45 лет. «Николь, вчера вечером мы получили интересное письмо от Дарта Аликса Редевинова», – начал Виктор переводя взгляд поочередно от одного родственника до другого. «Известного менталиста Осириуса о том, что некая Николь Миттель, возможно, является членом нашей семьи, потому как на шее у нее с рождения висит фамильный кулон Амсронгов, и она, как и некоторые члены нашей семьи, является носительницей Игнес. Мы не ожидали, что ты так быстро появишься на пороге нашего поместья». Даже обсудить толком не успели это событие. ей сама не думала, что моя когда-то очень спокойная жизнь вдруг кардинальным образом изменится в считанные дни. Волнение потихоньку отступило. Возможно, оттого, что Оливия осторожно взяла мою руку в ладони. «Наша мать безоговорочно приняла тебя и сказала, что чувствует твою связь с Алисой», – произнесла женщина, сидевшая в кресле. «Мы принимаем тебя в свою семью». Я замерла в нерешительности, повторяя мысленно одну и ту же фразу. Мы принимаем тебя в свою семью.